Волк и лис Старый лис охотился неподалеку от деревни И, пробегая мимо колодца, заметил, что на поверхности воды отражается луна Но зрение у него было уже никудышное И лис подумал, что это огромный кусок сыра Он прыгнул в одно из двух ведер, стоявших на краю колодца, и опустился на самое дно. Но его ждало горькое разочарование. Никакого сыра там не было, а сам лис оказался в ловушке. Прошла пара дней, и он уже думал, что конец его близок. Но тут мимо колодца пробежал волк. Как и все лисы, Наш лис был очень хитрым. Он громко позвал волка и пригласил его полакомиться роскошным сыром, который лис нашел на дне колодца. Волк был жадным и глупым и, не раздумывая, прыгнул во второе ведро и опустился на дно колодца. А поскольку ведра были соединены веревкой, перекинутой через барабан, когда волк опустился... Лис поднялся наверх и оказался на свободе. Бедный волк быстро догадался, что его провели. Но делать было нечего. Оставалось только ждать, пока мимо пройдет кто-нибудь еще. Мораль этой истории такова. Если все слишком хорошо, то, может, это неспроста. Думай, прежде чем что-то делать, а то застрянешь на дне колодца.